Часть третья. Старенький Renault Макса уже час стоял напротив дома, где жила Кристина Матерн. Они сидели в машине и молча курили. Обсуждать больше было нечего, так как Макс уже несколько раз проинструктировал клиентку подробно, останавливаясь на каждой мелочи. Он взглянул на часы. До назначенного срока в полиции президиуме оставалось ещё куча времени. Макс предложил Кристине заехать куда-нибудь выпить кофе. Она согласилась. Сыщик припарковал автомобиль возле уютного кафе. Как только он захлопнул дверцу, зазвонил телефон. Старушичий голос сказал: "Добрый день, господин сыщик". "Добрый день. С кем имею?" "Это фрау Зальцман". Макс наморщил лоб. "Боже, как он мог забыть?" Не об этом ли звонке мечтал он совсем недавно? Неужели есть информация? Извините, фрау Зальцман, не сразу узнал ваш голос. Она здесь, господин сыщик. Кто? Как? Кто? Фрау Синц, она кое-что видела. Где здесь? У меня на Беркенштрассе 14. Помните, я вам говорила, Безусловно, помню, фрау Зальцман, и мы могли бы сейчас встретиться. Да, господин Сущик, приезжайте, мы ждём. Он перевёл дыхание и сказал Кристине: "Фрау Матерн, кофе отменяется. Есть важный свидетель, и я срочно должен с ним встретиться. Садитесь в машину, у нас достаточно времени. Я переговорю со свидетелем, а потом отвезу вас в полицейский президиум". Не исключаю, что мы ещё и кофе успеем выпить. Кристина Матерн покорно опустилась на сиденье, с которого всего минуту назад встала. По дороге на Беркенштрассе Макс думал о том, как всё же благосклонна к нему судьба, как вовремя она подставляет ему спасительную веху, ухватившись за которую он, возможно, выберется из затянувшей его топи на твёрдую землю. Он не должен, не имеет права опростоволоситься в этом первом своем деле. Макс мельком взглянул на ту, чьим именем он условно назвал дело. Дело Кристины Маттерн. Кристина почувствовала его взгляд и повернула голову в его сторону. Он улыбнулся и слегка подмигнул ей, что уж совсем не приличествовало согласно его собственным правилам отношениям между исполнителем и заказчиком. Рено почему-то очень громко затормозил напротив дома номер 14, напомнив владельцу, что посещение автосервиса ему не избежать. «Фрау Маттерн, подождите меня в машине. Я не думаю, что буду долго отсутствовать», — сказал он и направился к маленькой калиточке из тонких металлических прутков в окружении металлической же рамы. Нажал кнопку звонка — И скоро на крыльце с полукруглым навесом появилась фрау Зальцман. "Смелее, господин сыщик, у меня нет собаки". Он удивлённо напомнил старухе о том, что возле калитки прикреплена металлическая табличка, утверждающая совершенно противоположное. Более того, табличка напоминала о весьма суровом нраве собаки. Старуха возразила: "Моя старая Ванда умерла 2 месяца назад, а табличка осталась. Пока не знаю, решусь ли ещё на одну собаку. Я сама уже старая". Фрау Зальцман ввела его в небольшой частный дом, где проживала по всей видимости одна. В нос ударил старческий запах. Скорее, это был не только специфический запах старого человека, а сумма запахов от всего, находящегося в доме. Старинной мебели, наверняка превосходящей по возрасту ее хозяйку, старой одежды, висящей в шкафу, всяких салфеточек, застилающих каждое свободное место и заставленных великим множеством потемневших от времени статуэток, вазочек и прочих предметов, ремесленного производства. Этот ассортимент можно было часто увидеть на блошиных рынках, где он появлялся по воле родственников после смерти таких вот бережливых старушек. За столом, он оказался круглым и покрытым скатертью, сидела пожилая женщина. В сравнении с фрау Зальцман, её можно было даже назвать моложавой. Познакомьтесь, господин Сыщик. Эта фрау Синц, она работала в том киоске. Макс легонько кивнул и назвался частный детектив Макс Вундерлих. Фрау Синц с интересом рассматривала его. Пожалуй, он показался ей слишком молодым. В её представлении сыщик должен быть, конечно, мужчиной лет 50, умудрённым жизненным опытом и с курительной трубкой в руке. Вид таких она видит в ежедневных сериалах и прочих экранизациях детективных романов. Тем не менее, на лице её можно было заметить не поддельный интерес. Фрау Зальцман, стоявшая позади Макса на правах хозяйки, прервала затянувшееся молчание. Присаживайтесь к столу, господин сыщик, сказала она и подвинула к нему стул. Макс сел и решительно взглянул на Frau Sinz. Frau Sinz, ваша знакомая Frau Salzmann сообщила мне, что вы видели синий Volkswagen в тот день, когда произошло убийство банкира. Не могли бы вы поведать мне максимально подробно о том, что видели? Frau Sinz придвинулась ближе к столу и, как школьница, сложила на столе руки. Взгляд её выражал решимость сознанием дела и максимальной полнотой доложить этому симпатичному молодому человеку всё, что она видела. Она готова была доложить даже то, что не видела, но что позволяли дорисовать её интуиция и богатая фантазия. Фрау Зальцман примостилась рядышком, чтобы в десятый раз, подумал Макс, послушать приятельницу. Я, как всегда, Сидела в киоске. Было это в третьем часу дня. Господин Сыщик как раз ушёл Густов. Кто это? Мой супруг. Он приносит мне обед. Я понял, фрау Синц, пожалуйста, продолжайте. Людей возле киоска не было. Вы знаете, господин Сыщик, там всегда было мало клиентов. Точка удалена от многолюдных мест. Я пила кофе. Да, фрау Синц. подбодрил рассказчицу Макс, желая, чтобы она поскорее перешла к делу. Вдруг прямо перед киоском тормозит автомобиль. Я ещё дёрнулась от неожиданности и пролила кофе. Какой автомобиль, фрау Синц? Синий, марка, кажется, Volkswagen. Замечательно. Что было дальше? спросил Макс, раздираемый противоречивыми чувствами. «Открывается дверца. Нет, не открывается. Резко распахивается. Я даже подумала, что вот она сейчас сорвется с петель». «Хорошо, фрау Синц. И из машины стремительно выскакивает преступник». «Почему вы решили, что это преступник?» «Так ведь фрау Зальцман рассказала, что этим автомобилем воспользовался преступник». «Не совсем так, фрау Синц». Это всего лишь предположение. И от того, что вы видели, зависит, насколько это предположение может быть близко к истине. А, ну, конечно. Значит, она выскакивает из машины, с силой захлопывает дверцу и устремляется. Простите, фрау Синц, я не ослышался. Вы сказали: "Она". Ну, конечно. Да ещё какая красавица, брюнетка с яркими глазами. У вас ещё замечательное зрение, фрау Синц, если вы даже это смогли рассмотреть, сказал Макс, одновременно почувствовав, как почва уходит из-под ног. Значит, снова пустышка. Чтобы не показаться невежливым и дать возможность пожилой женщине высказаться до конца, он сказал: "Это всё? Ну да? А что же ещё? Вы сказали, что она куда-то устремилась. Да, она добежала до перекрёстка, а потом повернула направо, ведь там недалеко находится станция подземки. Я думаю, она ею и воспользовалась. Фрау Синц замолчала и победоносно посмотрела на Макса. Заметив разочарование на его лице, она спросила: "Я что-то не так сказала? О чего же?" Вы всё изложили в лучшем виде, фрау Сенс. Вы чудесный свидетель. Он подумал, что неплохо бы ещё на всякий случай спросить, во что была одета красотка и что у неё было в руках. Потом подумал, что это, пожалуй, уже лишнее, но снова передумал и спросил: "Как она была одета? Было ли у неё что-то при себе?" Одета вполне обычно, джинсы, Розовая кофточка с коротким рукавом, на ногах лёгкие туфельки без каблучка. Ведь день был тёплый, господин сыщик. В руках она держала пластиковый пакет, довольно крупный, пожалуй, серебристого цвета. Допрос закончен, подумал Макс. Он поднялся из-за стола, собираясь уходить. Вот оказывается, иногда и женщины угоняют автомобили. «Ее поймают?» — в один голос спросили фрау Синц и фрау Зальцман. «Наверняка. И будут судить за угон машины. Правда, мне непонятно, зачем она ей понадобилась. Разве что прокатиться от места угона до вашего киоска. Но банкира убил мужчина. И именно его я разыскиваю». Он спустился с крыльца и направился к калитке. Пожилые женщины, расстроенные тем, что не смогли ему помочь, семенили следом, решив проводить его до самой калитки. Непосредственно за ним шла фрау Синц, следом за ней, стараясь не отставать, фрау Зальцман. Он толкнул рукой калитку, и в это время фрау Синц вскрикнула. Что случилось, фрау Синц? Она стояла мертвенно бледная и смотрела мимо него за калитку. Так вот же она. Господин сыщик, кто фрау Синц? Это красотка из синего Фольксвагена. Глаза её неотрывно смотрели в том же направлении. Макс обернулся и посмотрел в ту же сторону. Он не увидел ничего, кроме своего Ренно и Кристины Матерн, которой надоело сидеть в машине, и она вышла из неё покурить. Держа в руке сигарету, она стояла, слегка прислонясь к ветровому стеклу, и смотрела на возникших перед калиткой Макса и его сопровождающих. Вы ничего не путаете, фрау Синц. Что вы, молодой человек? Вы же сами отметили моё хорошее зрение. Конечно, сейчас на ней другая одежда, но лицо то же. Пожалуйста, потише, фрау Синц. Не говорите так громко, я всё понял. На самом деле, он совсем ничего не понял. Дело напротив, запутывалось ещё больше. Фрау Синц прикрыла рот ладонью, продолжая заворожённо смотреть в сторону Кристины Матерн. Фрау Зальцман, совершенно ничего не понимая, тревожно смотрела на подругу. Макс поблагодарил женщин за оказанную помощь и направился к машине. Обе смотрели ему вслед, не представляя, что творится внутри у молодого сыщика. Он повез Кристину Матерн прямо к полицай-президиуму. Ни о каком кофе не могло быть и речи, хотя времени еще было предостаточно. Он должен был остаться один. В его голове еще никак не укладывалось, что кроткая на вид Кристина, В свободное время промышляет кражей автомобилей для осуществления действий, о смысле которых он пока не имел ни малейшего представления. Не глядя на ничего не подозревающую Кристину, Макс сказал: "К сожалению, фрау Матерн, я должен вас немедленно покинуть. Это как-то связано с вашей встречей с важным свидетелем отчасти. Сейчас я отвезу вас к президиуму". А там вы просто подождёте и обязательно свяжитесь со мной после допроса. Я должен всё знать. Клиентка покорно кивнула. Макс же при этом вдруг подумал, что с этого момента должен подвергать сомнению всё, что она скажет или сделает. Высадив её недалеко от президиума, сыщик сразу поехал в свой офис. Ещё по дороге он набрал Мартину и добился от неё согласия приехать к нему. Сыщик должен был с кем-то обсудить сделанное им открытие.